следующая сторона, до да, следующий аспект невербального поведения – это так называемая дистанция, то есть расстояние между людьми. И к дистанции, к этой категории же, относится и динамика перемещения в пространстве. Да, вот динамика. Вот вы вошли в кабинет, вот как это все происходит. Значит, как полагается это все делать. Сейчас я вам покажу, как это нужно сделать правильно. Вот, допустим, тоже Илья у нас по умолчанию был хозяином кабинета, да? А теперь я проделываю все, как это должно быть. Хорошо? Позвольте. Добрый день. Илья, я вчера около 11 звонил вам, и вы пригласили меня прийти сегодня в 14 часов по вопросу контракта относительно шпилика от Меня зовут Александр Фридман. Понятно, да? Вот теперь следует, там, ну если мы не знакомы, я не задавал эту задачу, то следует обмен визитными карточками. Кстати, рассказать о том, как это делается, правильно? Важный момент для всех. Угу. Но сначала остановимся на том, что я сделал. Итак, простите, важный нюанс, в помещение принято стучать, если дверь закрыта. Если дверь даже полуоткрыта, все равно принято стучать. Это вежливость и предупреждение другого человека, что к нему пришли. Ну а если я не слышу, что он кричат? Ну постучали, можете входить. Да? Когда вы входите в помещение, не надо врываться в него, как в незнакомый город, павший под вашим штурмом. Почему? Вот теперь внимание. Этот кабинет... Хозяин кто здесь? Илья. Неважно, он чиновник, он чужой человек, он сотрудник компании, он хозяин территории. Правильно? А вот теперь раскладываем то, что я проделал по частям. В дверь стучим, заглядываем, спрашиваем разрешение. Как правило... Нам говорят, можно. А если нам говорят, зайдите. Я не стал вам подбрасывать еще такой банан, потому что я иногда прошу, попросите подождать. И вот интересно наблюдается у человека. Подождите, пожалуйста. Вот как-то человек не знает, что делать, да? Ну да, вас могут попросить подождать, не парьтесь. Поэтому не надо врываться в чужое помещение. Вы не спецназовое штурмующее помещение с заложниками, да, да, и тем врываться не рекомендуется, там есть свои законы, вот, да, там надо осмотреться сначала, куда ты влез, и что там происходит, да, поэтому, когда вы не спешите входить, вы как раз увидите, что происходит, это чужая территория, значит, к ней надо относиться как? С уважением, чтобы выглядеть безопасно, да? для этого достаточно двигаться медленно и никуда не спешить. Медленно не как тот эстонский спринтер с девизом «Весь мир подождет», да? а по-другому, спокойно. Да? Поэтому, когда вы стучите и входите, дальше следует закрыть дверь. После чего остановиться, сделав чуть-чуть шаг вперед. Расстояние для межличностной коммуникации с незнакомым человеком нормальное примерно 2,5-3 метра. Ну, тут чуть много, но сюда можно было, в принципе, выдвинуться и сюда. Да, такие условности. А если длинный кабинет, значит, вы пройдите примерно до расстояния там так, 3 метров и там остановитесь. Ну, не орать же от двери, да? А -а -а -а. Теперь закрываем дверь и вот только останавливаемся. То есть никогда не нужно делать два дела одновременно, когда вы пришли к кому-то на встречу. Потому что это называется суета. А суетливый визитер никому, по большому счету, не интересен. Правильно? У любого человека своей суеты хватает и без вас. Значит, поэтому дверь закрыли, остановились, поза открытая, контакт глаз, и вот теперь мы говорим «добрый день». Причем мы говорим, вот сейчас именно Илья, а не куда-то туда. Да, здравствуйте, говорим, добрый день. Как выбрать, ну это ваш вопрос. Совершенно неправильно говорить Здрасьте. Ну это так называемое простореще, да? Что мы думаем, который человек пришел на встречу и говорит «здрасьте». Привет, что надо, да? Вот. значит, поэтому… Уважайте себя, уважайте другого. Конечно, не надо говорить, ли, позволит ли милостивый государь высокочнее его приветствовать, этот перебор будет, да, уже так, пересолим. Но сказать спокойно «добрый день» или «здравствуйте», четко проговаривая слова, вообще профессионал никогда никуда не спешит. Да? поэтому здравствуйте, «добрый день». То есть не глотайте слова. Вот сейчас происходит этот процесс обнюхивания. Да? Сейчас человек за 0,7 секунды решает, кто к нему пришел суета бродячая пришла какая-то, да, или пришел нормальный человек-профессионал, с которым приятно иметь дело. Понятно, да? Значит, вот сейчас вот вас позиционируют, вы сейчас себя продаете. Значит, любая суетливость, там, неловкость движений, она ни к чему. Маленькие нюансы относительно зимнего времени. Ну, к визитам сейчас перейдем, да, я вот разложу эту тему на косточке. Я, я не уверен в том, что владею искусством изящного обнажения. Поэтому я предпочитаю раздеваться не на глазах у хозяина кабинета. Да, ну, если у вас есть другие идеи, вы можете делать, безусловно, по-другому. Я не считаю, что это моя сильная сторона, да? разоблачение в присутствии каком-то. Вот, поэтому я предпочитаю либо раздеться там на рецепте, если такова, есть. если таковых нет, я предпочитаю снять верхнюю одежду, перекинуть ее через руку, там, да, там, решить, куда запихнуть шарф, и вот теперь вы готовы к тому, чтобы куда-то входить. Вообще в помещении в верхней одежде в шапках, мы знаем, не ходят, поэтому нечего вваливаться, как купец кавашников, потерявший нарты, да, к кому-то. Вот, разделись, перекинули, привели себя в порядок, поправили, что надо, вот теперь можно входить. Куда спешить, да? При этом напомнили, что там самый важный человек себе сидит. Постучали, вошли, остановились, сказали. А вот теперь обратите внимание. Я сейчас так немножко тоже нарушил тему. Первым идет приветствие. Далее следует название компании, которую вы представляете. Есть нюанс? Представляться сначала самому или сначала представляться от компании? Да? Иногда говорят, вот я Александр Фридман, а зачем, почему себя? Потому что мы личности, да? Многих мальчиков и девочек научили начинать с себя. Себя можете представлять в том случае, если в ответ на ваше имя и фамилию кто-то скажет, а, -а, а То есть вот Юрий Лужков, там господин Башмет, да, вот там не знаю, Анатолий Карпов, там, Владислав Третьяк. Но есть люди, которым не обязательно кого не представляют. Главное, что пришел Юрий Лужков, да? Там, или пришел еще кто-то. Владимир Путин может с себя начинать, да? Если мы менее значимы и не уверены, что наше имя кому-то что-то скажет, совет начинайте с компании. Компания АБЦ Александр Фридман. Я вам вчера звонил. А зачем вот эта фраза, кстати? Я вам вчера звонил, или там мой секретарь связывался с вашим помощником. Да, напомнить, откуда ты взялся. Потому что часто человек думает, что его там чуть ли не записали гвоздем на стенке, начинает тараторить, а человек мучительно думает, блин, кто это? Да, и вот это вот опять смешивает карты, это очень сильно депозиционирует, потому что человек уже с самого начала испытал дискомфорт. Я, кстати, считаю совершеннейшим маразмом а, многие технологии, как привести противника в замешательство. Потому что есть целые тренинги, и кто-то всерьез говорит, вы можете захватить лидерство на переговорах, там, если создадите другому дискомфорт. Захватить-то вы можете. Можно плюнуть человека в лицо, вылить на него кофе. Есть много менее одиозных способов привести человека в замешательство. У меня всегда вопрос, а потом чего легче станет, и вы собираетесь стырить пепельницу и сбежать? Тогда вы используете наилучший способ. Да? Приводите человека в замешательство, хватаете ноутбук и текать. Да? Вот тогда здорово. Если у вас нет такой радикальной цели, я бы не советовал никого не приводить ни в какое замешательство. Потому что привести в замешательство кого-то легко, и все вопросы, что дальше что будет. Ну, привели вы его. Он что, обрадуется? Ва, как здорово, он меня в замешательство привел. Сейчас немедленно начнем с ним тереть, да, или скажешь, что это за урод, блин, да. Вот, скорее всего, вторая реакция, да. Как только вы кого-то привели в замешательство, плюсики в себе записывать не надо. Поэтому все эти технологии, как привести противника в замешательство, меня-то иногда спрашивают, а вот как, я говорю, ну, могу рассказать кучу способов, а зачем? Что вы будете делать противнику, который, Он что, находясь в замешательстве, подпишет длинный контракт, даст команду перечислить деньги, да? Вот это все вот он будет в состоянии замешательства с охотой делать. Я правильно понимаю? Я что-то сомневаюсь в подобных историях. Поэтому не надо никого приводить в замешательство. Наоборот, мы должны показать, что мы безопасны, предсказуемы, а с нами стоит иметь дело. Идея понятна, да? Поэтому мы говорим вчера в 11 часов. А он что, может сказать? Да-да-да, я помню, пожалуйста, заходите. Все, вот тут входим. Идея понятна, да? Теперь мы не спеша пересекаем пространство, да, и за это время человек решает, что с нами делать. Он может встать, выйти из-за стола и пожать нам руку, а может остаться сидеть на месте. Если человек не встает вам навстречу и не протягивает руку, уважаемые мужчины, свою клешню сидящему тянуть не надо. Да, это самая распространенная ошибка приходящего. Да? То есть, если человек не встал и не вышел из-за стола, мы, конечно, можем думать, ах, какой невежливый мерзавец, и дальше проводить переговоры через это, да, потому что он нас оскорбил. Но, мало ли, по каким причинам он этого не делает. Да? Ничего страшного. Если мы не спешим, он успеет решить вставать и лежать руку, а если не жмет, значит, не хочет. Он хозяин. Он банкует. Неважно, знает ли он правила. Не хочет, значит, не надо руку совать. Если мы говорим о правилах вежливости по отношению внимания мужчина-мужчина, то существует одно правило вежливого хозяина. Человек выходит из-за стола, делает пару шагов навстречу и протягивает вам руку. Если хочет. А если он не хочет, не знает правил, значит, он так не делает. Поэтому, когда вы хозяева кабинета и хотите быть вежливым, поступайте так, как я советовал, вне зависимости от размеров вашего стола. Вот. Ну, если опять вы, наоборот, хотите создать дискомфорт, вы этого не делаете. Да? Надо, иногда бывает, спесь бить приходящих. Тогда можно, наоборот, вот, бросить им пару бананов под ноги, посмотреть, как они на них танцевать будут. Да? То есть заранее изобразить невежливость. Причем человек, как правило, так и не поймет, что произошло, но уже сразу так хвост подожмет. Очень интересно. Но это опять, когда надо. В остальных же случаях. Уважение к хозяину кабинета предполагает, что он выбирает форму приветствия. Значит, если ему не подавать руку, значит, нечего тянуть свою. Это касается мужчин и мужчин. Он это поймет правильно. Наоборот, навязывание предполагает уже некое насилие. Да? Значит, я ему навязываю манеру. Он не хотел. Понятно, что человек вряд ли плюнет в вашу руку, даже если не хотел ее тянуть вам. Да? Он ее пожмет. Но это уже навязывание. Вы уже вступили в состязание. И иногда мне говорят, нет, я ему должен доказать. Я говорю, стоп, на этом переговоры заканчиваются. Как только вы собираетесь кому-то что-то доказывать, да, можете выйти обратно. Кстати, запомните, что попытка доказать – признак слабости. Сила никому ничего не доказывает. Потому что доказывающий слаб, потому что зависит от того, примут ли его доказательства. Да? Сильный человек никогда ничего не доказывает. Он предлагает, никогда не просит и ничего не доказывает. То есть он не состязается, кто выше. Значит, если этот человек не захотел встать по каким-то своим причинам, да, не знаю, руки потные псориастам, да мало ли под каким, неважно. Все. Главное помнить, что если вы идете не спеша, спокойно, человек точно успеет сообразить, чего с этим делать. Да? Значит, раз не встает, значит не хочет. Не хочет, неважно Я не, как это так, меня такого распрекрасного не встретили, выйди за стола и не поклонившись. Меня это просто... Ну, меня в смысле переговорщика, профессионала это не интересует. Отдельный нюанс женским рукопожатием. Значит, женщина первая протягивает руку мужчине, если хочет. Есть проблема. В наших широтах Мужчины часто не знают, что делать с протянутой женской рукой. И исполняют, я называю, танец маленького медведя. Может быть, женщины, которые здороваются за руку, видели такую ситуацию, женщина протягивает руку, а мужчина как-то вот так вот. То есть то ли взять, то ли поцеловать. То есть, как -то такое ощущение, что он пытается понять, чего с ней делать правильно. Вот. Ну, применяет ли рукопожатие ваш вопрос. Просто вот знаете, что иногда вы смешиваете мужику карты. Может, вы этого и хотите, а может, не хотите. Да? Но вот тут тонкий вопрос, делать это или нет. Я за то, что, помните, говорю, профессионал никого не оскорбляет случайно. Да? Так и профи. Вот здесь он тоже понимает, что делает. Да? Ну, например, моя позиция. Я протягиваю, условно, я женщина, я протягиваю руку, а это его проблема, умеет он здороваться или нет. Вторая позиция, если встреча такая весьма важная, ну, стоит ли дергать за уши сразу с первой секунды. Да? Может быть, да, может быть, нет. Человек испытает неловкость, скуксится, потом нам что-нибудь начнет доказывать, а потом мы его долго оттуда будем вытягивать. Да? Но ну, если оно нам надо, можно и так. То есть я не даю советов, я просто говорю некий обертона, да? У нас культура четко не поставлена. Следуя тому, что рекомендую я, вы минимум окажете вредного влияния. Остальные ситуации более рисковые, более эпатажные, и они могут как дать вам плюс, так и врубить вам минус. Я, сторонник играть, практически всегда, наверное, выигрыш. Да? Делать те вещи, которые с высокой вероятностью ничего не испортят. Все зависит от того, как вы это делаете. Конечно, если вы мелким бесом в дверях там, приседаете и кланяетесь, выглядите вы не очень серьезно. Но если вы спокойно, с достоинством стучите, заглядываете, позволите, тут нет ничего от холостого, от лизоблёдства. Вы уважаете себя и вы уважаете того человека, который там сидит за дверью. Это его территория. А вы туда приходите. А, сели. А вот, значит, есть правило, если это не фрушет, визитки стоя не вручают. Ну, фрушет, там другая история. Все стоят, граф там Бикингемский, герцог Вензорский. очень приятно, как охота на лес, да, там стоя. Вот, в остальных случаях визитки вручают, когда садятся. Следующее важнейшее правило, а, у людей... Простите, сейчас буду хамить, цивилизованных, визитки находятся либо в футляре, либо, например, в специальном отделении соответствующего ежедневника. В карманах цивилизованные люди визитные карточки не носят, равно как и в бумажниках, э, в, в холдерах для кредитных карт и в прочих, не совсем подходящих для этого предмета. Кроме того, визитки не носят в пачке, перетянутой резинкой. Вот, ничего удивлять, встречается. И даже если вы очень занятой человек и находитесь в сумасшедшей командировке, и у вас действительно визитки расходуются, как горячие пирожки, то перед тем, как выйти в данный конкретный кабинет, где, скорее всего, тысяча человек не сидит, от этой пачки вытащите 5 штук и положите в соответствующее место. Понятно, да, история? Вот. Как должна выглядеть ваша визитница? Ну, это уже ваш вопрос, да? Это вкус, предпочтение деньги и прочие истории, да, там деревянные, металлические, пластиковые. Есть одно правило, визитница может не быть дорогой, но она не имеет права быть потертой. Более того, лучше, если она не выглядит купленной на распродаже на вес а, или подаренной по случаю. То есть, если это визитница слуга вашей компании, ради бога, но если это какая-то его знает, даренная вам визитница на какой-то презентации, выкиньте ее к делу вы этим депозиционируете себя да? вообще люди цивилизованные халявой не пользуются да? ваша визитка это ваша личная тема да? это очень серьезный вопрос да, значит как вы относитесь к себе так и относитесь. вот визитница должна соответствовать вашему уровню по стилю и по стоимости да, вот как вы себя оцениваете такую визитницу и купить то есть нет идеи начинать там свои витоны или золотых страз там до да, цваровский это перебор. Но существуют понятия бизнес-марки, э, уместные, да, э, и они не так дорого, кстати, стоят, между прочим. Вот. Так что всегда можно подобрать в любой ценовой категории то, что вас правильно позиционирует, да. В, для мужчин в карманных пиджаков на грудном визит, визитке не носят, хотя это очень удобно. Вот. Более того, рекомендация... Периодически стряхивайтесь с визиток крошки и выбрасывайте с обмусоленными краями. Лучше заказать новую пачку. Визитка на двух сторонах – неправильная визитка. Ну, Это уже, правда, правило компании. Если компания упорно экономит и печатает двусторонние собственно, что мы сделаем? Да? Но если мы сами отдаем распоряжение или заводим себе визитку, не надо ее печатать на двух сторонах. Это неуместная экономия.